освещается Валентину Петровичу Катаеву. Легенда о Великом Комбинаторе или почему в Шанхае ничего не случилось. Происхождение легенды. В истории создания 12 стульев, описанные мемуаристами и многократно пересказанной литературоведами, вымысел практически неотделим от фактов, реальность от мистификации. Известно, правда, что будущие соавторы, земляки-одесситы, оказались в Москве не позже 1923 года, в Москве, поэт и журналист Илья Арнольдович и Иехел Лейб Бен Арье Файнзельберг года жизни 1897-1937 взял псевдоним Ильф еще в Одессе, а вот бывший сотрудник Одесского уголовного розыска Евгений Петрович Катаев года жизни 1903-1942 свой псевдоним Петров выбрал, вероятно, сменив профессию. С 1926 года он вместе с Ильфом работал в газете «Гудок», издававшейся Центральным комитетом профессионального союза рабочих железнодорожного транспорта СССР. В «Гудке» работал и Валентин Петрович Катаев, годы жизни 1897-1986, брат Петрова, друг Ильфа, приехавший в Москву несколько раньше. Он, в отличие от брата и друга, успел к 1927 году стать литературной знаменитостью. Печатал прозу в центральных журналах, пьесу его ставил МХАТ. Собрание сочинений готовило к выпуску одно из крупнейших издательств «Земля и фабрика». Если верить мемуарным свидетельствам, сюжет романа и саму идею соавторства Ильфу и Петрову предложил Катаев. По его плану работать надлежало втроем. Ильф с Петровым начерно пишут роман – Катаев правит готовые главы рукой у мастера, при этом литературные негры не остаются безымянными, на обложку выносятся три фамилии. Обосновывалось предложение довольно убедительно. Катаев очень популярен, его рукописи у издателей на расхват, тут бы и зарабатывать как можно больше. Сюжетов хватает, но преуспевающему прозаику не хватает времени, чтобы реализовать все планы а брату и другу поддержка не повредит. И вот не позднее сентября 1927 года ильф с Петровым начинают писать «12 стульев». Через месяц первая из трех частей романа готова. Ее представляют на суд Катаева, однако тот неожиданно отказывается от соавторства, заявив, что рука мастера не нужна, сами справились. После чего соавторы по-прежнему пишут вдвоем, днем и ночью, азартно, как говорится, запойно, не щадя себя. Наконец, в январе 1928 года роман завершен, и с января же по июль он публикуется в иллюстрированном ежемесячнике «30 дней». Так ли все происходило, нет ли, трудно сказать. Ясно только, что при упомянутых сроках вопрос о месте и времени публикации решался, если и не до начала работы, то уж во всяком случае задолго до ее завершения». В самом деле, материалы, составившие январский номер, как водится, были загодя прочитаны руководством журнала, подготовлены к типографскому набору, набраны, сверстаны, сданы на проверку редактором и корректором, вновь отправлены в типографию и тому подобное. На подобные процедуры по тогдашней журнальной технологии тратилось не меньше двух-трех недель. И художнику-иллюстратору, кстати, не менее пары недель нужно было... Да еще и разрешение цензуры надлежало получить, что тоже времени требует. Значит, решение о публикации романа принималось редакцией журнала отнюдь не в январе 1928 года, когда работа над рукописью была завершена, а не позднее октября-ноября 1927 года. Переговоры же, надо полагать, велись еще раньше. С учетом этих обстоятельств, понятно, что подаренным сюжетам Вклад Катаева далеко не исчерпывался. В качестве литературной знаменитости брат Петрова и друг Ильфа стал, так сказать, гарантом. Без Катаевского имени соавторы вряд ли получили бы кредит доверия, ненаписанный или, как минимум, недописанный роман не попал бы заблаговременно в планы столичного журнала. Рукопись не принимали бы там по частям. И не печатали бы роман в таком объеме. Все же публикация в семи номерах Случай экстраординарный для иллюстрированного ежемесячника. Разумеется, издание тоже было выбрано не наугад. В журнале «30 дней» соавторы могли рассчитывать не только на литературную репутацию Катаева, но и на помощь знакомых. Об одном из них, популярном еще в предреволюционную пору журналисте Василии Александровиче Регинине «Годы жизни 1883-1952», заведующим редакцией, о его причастности к созданию романа «Мемуаристы и литературоведы» иногда упоминали другой же бывший акмеист Владимир Иванович нарбут «Годы жизни 1888-1938». Ответственный, то есть главный редактор, остался как бы в тени. Между тем их дружеские связи с авторами романа и Катаевым-старшим были давними и прочными. Регинин организовывал советскую печать в Одессе после гражданской войны и, как известно, еще тогда приятельствовал чуть ли не со всеми местными литераторами. А Нарбут, сделавший при советской власти стремительную карьеру, к лету 1920 года стал в Одессе полновластным хозяином «Югроста» Южного отделения Российского телеграфного агентства – куда пригласил Катаева и других писателей-одесситов. В Москве Нарбут реорганизовал и создал несколько журналов, в том числе «30 дней», а также издательство «Земля и фабрика» «Зив», где был, можно сказать, представителем ЦК ВКПБ. Своим прежним одесским подчиненным он, как отмечали современники, явно протежировал – И характерно, что первое отдельное издание «12 стульев», появившееся в 1928 году, было «Зифовским». Кстати, вышло оно в июле аккурат к завершению журнальной публикации, что было оптимально с точки зрения рекламы, а в этой области Нарбут, возглавлявший «Зиф», был признанным специалистом. Нежелание мемуаристов и советских литературоведов Соотнести деятельность Нарбута с историей создания 12 стульев отчасти объясняется тем, что на исходе лета 1928 года политическая карьера бывшего акминиста прервалась. После ряда интриг в ЦК, не имевших отношения к 12 стульям, он был исключен из партии и снят со всех постов. Регинин же остался заведующим редакцией, и вскоре у него появился другой начальник. Однако в 1927 году Нарбут еще благополучен. Его влияние вполне достаточно, чтобы с легкостью преодолевать или обходить большинство затруднений, неизбежных при срочной сдаче материалов прямо в номер. Если принять во внимание такой фактор, как поддержка авторитетного Регинина и влиятельнейшего Нарбута, то совместный дебют Ильфа и Петрова более не напоминает удачный экспромт, нечто похожее на сказку о Золушке. Скорее уж, это была отлично задуманная и тщательно спланированная операция с отвлекающим маневром, с удачным пропагандистским обеспечением. И проводилась она строго по плану. Соавторы торопились, работая ночи напролет, не только по причине природного трудолюбия, но и потому, что вопрос о публикации был решен, Сроки представления глав в январский и все последующие номера журнала жестко определены. Не исключено, кстати, что нарбуты и Регинин, изначально зная или догадываясь о специфической роли Катаева, приняли его предложение, дабы помочь романистам-дебютантам. А когда Катаев официально отстранился от соавторства, Ильф и Петров уже предъявили треть книги, остальное спешно дописывалось, правилось и опытным редакторам нетрудно было догадаться, что роман обречен на успех. Потому Закатаевское имя при столь удачной мотивировке отказа держаться не стоило. Кстати, история о подаренном сюжете избавляла несостоявшегося соавтора и от подозрений в том, что он попросту сдал свое имя на прокат. Есть в этой истории еще один аспект, ныне забытый. Игра в литературного отца – общеизвестная традиция, которой следовали многие советские писатели, охотно ссылавшиеся на бесспорные авторитеты, вроде Максима Горького. Но в данном случае традиция пародировалась, поскольку литературным отцом был объявлен брат и приятель Катаич, Валюн, как называли его друзья. И не случайно в воспоминаниях Петрова история о сюжетном подарке соседствует с сообщением об одном из тогдашних катаевских псевдонимов – «Старик Собакин», саббакин Старик Петров таким образом напомнил читателям о подвергавшейся постоянным ироническим обыгрываниям пушкинской строке. «Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил». Получалось, что будущих соавторов благословил старик Собакин. Посвящением Катаеву открывалась и первая Зифовская книга.